Глава пятнадцатая Что-то привлекло Агнес в этом страшном мужике. Она подошла ближе и заглянула ему в глаза. Они были карие с красными жилами, с желтизной в белках. Взгляд его был взглядом животного, что попало в капкан. «Убивал баб?» — тихо спросила она, наклоняясь к нему. «Мужик поежился» и не будь на нем колодок в палец толщиной, так он почесался бы, наверное, так неуютно ему стало под взглядом девушки. «Отвечай без вранья», — продолжала она, не отрывая от него своих глаз. А он отвернулся, не выдержав ее взгляда, и промолчал. «Вы подальше от него встаньте», — подал голос стражник. «Мало ли». Но Агнес даже не посмотрела на него и продолжала. «Глаза ко мне повороти, на меня смотри». Мужик поупрямился и опять на нее поглядел. Она и спрашивает, «каково ремесло твое?» «Конюх я, сызмальство при конях». «А с моими конями управишься?» Мужик с удивлением посмотрел на нее, потом на ее карету и лошадей, затем снова на нее и ответил. «Управлюсь. Невелика наука». Агнес глядела, как у него в дыре, что на щеке зубы двигаются. Очень ей это любопытно. Но сама дело своего не забывала и дальше спрашивала. «Так пойдешь ко мне конюхом?» А он молча глядел на нее, смотрит и молчит. Не смеется, верит ей, что она от петли его избавить может. Сразу как глянул ей в глаза, так и поверил. — Чего ж ты молчишь, дурак? Под виселицей сидишь или забыл? — проговорила дева, торопя его. — Уж не знаю, госпожа, что лучше вдруг хрипло отвечал он к вам пойти или тут остаться дурак зло сказала агнес повиснишь сегодня и по делом тебе то я тебе наперед предрекаю сегодня уже вороны клевать тебя возьмутся оставайся нет нет госпожа вдруг встрепенулся мужик к вам хочу к вам во служение «Хочешь?» — спросила она, распрямляясь. «Поклянись, что до гроба служить мне будешь». А он опять молчит, словно уже и не рад, что освободят его от виселицы. Глаза бегают у подлеца. «Клянись, — говорю, — шипит ему девушка. И даже не думай, что поклянешься и от клятвы уйдешь. Клянись! но «Или палачи скоро придут, тогда уже мне не спасти тебя будет!» «Клянусь!» — выдавил из себя мужик. «Тот-то дурак!» — зло сказала она и пошла к стражнику, подбирая юбки. А стражнику очень интересно было, о чем это она с висельником шепталась, и он ждал, пока девушка подойдет. она подошла и спросила так ласково, как только могла. «Как звать тебя, добрый человек?» «Иоганном крещён, добрая госпожа», — отвечал стражник с удивлением. «Не ожидал он ласки от такой высокой госпожи? Не каждый день дама, что ездит в карете с четвёркой дорогих коней, с ним говорит. А может, и вообще никогда такая с ним не разговаривала за всю жизнь его?» От такого он растерялся так, что даже встать с колоды своей забыл, — говорил с ней сидя. А она, видя это, произнесла с улыбкой, поднося ручку свою к лицу его. — На ладонь мою смотри, Иоганн. Сюда, следи за ней. А тот дурень даже и не спросил, зачем ему за ее ладонью следить. Агнес перед лицом его провела ладонью пару раз туда и сюда. «Следи, Иоганн, следи!» Говорит она, а в голосе железо приказа, твердость неженская. «За пальцами следи!» Стражник за ее пальцами и глазами водит, старается, ничего не понимает. Агнес как момента какого ждала. А когда поняла, что готова, тут же двумя перстами его в лоб и толкнула. «Спи, аган оставь заботы, забудь обо всем». Так толкнула, что голова его откинулась, и замер он на секунду с откинутой головой, словно в небе разглядывал что-то. А потом голову опустил, поглядел на девицу удивленно и уронил плохую свою алибарду на траву. Сполз с колоды, уселся у места своего на зиме замер. Но глаза не закрыл, а стал в траве что-то рассматривать. Голову низко наклонил. Спроси, кто у Агнес в этот момент, как она так смогла стражника утихомирить. Откуда дар у нее такой? Девушка бы и не ответила. Не знала она, откуда эта сила в ней взялась. Просто когда карета встала у виселиц, Как висельника она увидела, так знала уже, что делать будет. И висельник, и Максимилиан глядели на нее. Мужик с восхищением, а юноша замер от удивления и страха, рот открыв. Это ей нравилось. Особенно, что Максимилиан так смотрит. «Что рот-то разявил?» — бросила она. — Найди у стражника ключ, отопри колодки, выпусти человека. — Не слышали вы, что ли? — отвечает он ей. — Душегуб это, вешать его нужно. Она смотрит на него с усмешкой и спрашивает. — А ты сам не душегуб? Обомлел Максимлян, побледнел. Вспомнил он ночь в тюрьме Хокинхайма. Стоит и понять не может, откуда она про то знает. Ее же не было там. Она и не знала ничего. Просто угадала. Угадывать тайны людские направилась ей. «Так к душе губ ты или нет?» спрашивает девушка, улыбаясь. А сама уже все знает по лицу его. «Не дождешься тебя!» Говорит ему девица с досадой, садясь возле стражника. «Ни в чем от тебя прока нет. Некудышный». Находит ключи от колодок в его кошельке. Быстро идет и отпирает колодки, приговаривая. «Торопиться нам надо, скоро люд здесь будет». Мужик еле встал, распрямился, руки растирает, головой вертит а сам идет к стражнику, склоняется над ним и с пояса его нож вытаскивает. Агнес только на Максимилиана поглядела, как взгляд юноша увидела, и руку его на рукояти кинжала так крикнула мужику «Не смей!». Мальчишка-то пылок был, он мог на висельника и кинуться, хоть висельник в два раза его шире. Но Максимилиан целыми днями с оружием упражнялся, еще неизвестно, чья бы взяла. И поэтому Агнес повторила твердо, пока мужик еще не сделал дело. «Не смей, ко мне ступай!» Мужик тут же пошел к ней. «На колени встань!» Тот сразу повиновался, не раздумывая. «Имя свое назови!» — сказала она и протянула ему руку. «Игнатий Вальковский меня зовут, госпожа!» «Целую руку, Игнатий, ибо до конца дней своих поклялся мне быть слугой!» Игнатий сунул нож под мышку, огромными своими черными руками взял белую руку своей госпожи и поднес к губам. «Раб я ваш навек!» — сказал он, и едва прикоснулся к белой коже, чтоб щетиной не царапать ее. «Не забывай клятву свою! Забудешь — проклят будешь!» — пообещала она. «Все, ехать нужно. Садись на козлы!» И пошла к карете. «Госпожа, только в Малин мне ехать не резон!» — шел за ней следом Игнатий. «Так поедем в Хоккенхайм, если ночи не боишься», — бросила она, садясь в карету без помощи Максимилиана. «Так ночь — мое время», — оскалился Игнатий, выхватил из рук юноши хлыст и полез на козлы. агнес глянула на Максимилиана из окна кареты и произнесла, губу нижнюю выпятив. «К господину ступай, уволень никчемный!» Щелкнул хлыст и уставшие кони почувствовали опытную руку. Карета тронулась и вскоре исчезла вдали. А Максимилиан стоял на обочине. Остался один, вечером, без коня, почти без денег, с разодранными щеками и погрызенными губами, вдали от своих людей и господина. Но он был несказанно рад и благодарил небо, что, наконец, распрощался с госпожой Агнес. Век бы ее больше не видать. А потом он поглядел на приближающуюся телегу с мужиками, на стражника, что сидел у колоды на траве, и пошел прочь побыстрее. И то ли от спешки, то ли от глупости не пошел он в город, где мог бы переночевать, а двинулся на юг, обратно в Эшбахт. Сыч собрал хворост. Велено протопить камин, ну, значит, будет топить. Волков сидел мрачную обозу и глядел, как солдат Рене ставит ему палатку. Дома в ланне у него шатер прекрасный был, но не в лан же за ним ехать. Ничего, поживет в палатке, пока сырости вонь из дома не выветрится. Пока Йоган крышу не покроет, пока мебель не привезут, пока стекла не вставят, Пока, пока, пока. Вот тебе и лен в прокорм, в который раз думал он, раздражаясь. Вот тебе и награда от добрых сеньоров. Лживые люди, служить им — глупость. Верить — еще большая глупость. Особенно барону он глядел на солдат которые вовсе не были так грустные как он наоборот от чего то весеые и дело делали так споро что и сержантам за ними приглядывать было не нужно одни ставили палатки другие рубили кустарник што рос вокруг складывали его в большие кучи это про запас через пару дней высохнет на солнце и пойдет в костер другие искали деревья которых было совсем немного вокруг Да и те были совсем молодые и рубили их на нужды. И все они находились в добром расположении духа, словно пришли домой из долгого похода. «Радуются дураки», — думал Волков. «Чему радуются? Чем кормиться будут в пустыне этой?» И тут приехал Бертье, еще один счастливый дурак. Радуется, улыбается. Лошадь еле жива от усталости». Не иначе как гнал ее понапрасну, а лошадь-то Волкова. К луке седла привязаны три мешка, шевелятся, потявкивают. Бертье эти мешки к нему несет, хвалится. Кавалер, честное слово, удача нам была. Не зря я вас уговорил, не зря поехал. Злит он своей веселой физиономии кавалера и тем, что лошадь гнал. И даже акцентом своим злит. Ну, кавалер виду не подаёт, спрашивает: "В чём же удача наша, ротмистр? Поглядите, что досталось нам за семь монет!" Радостно говорит Бертье. Высыпает из мешков одну за другой четырёх собак и приговаривает: "Это месье Цезарь, прыток, прыток как" «А это, поглядите, морда какая благородная, это Филипп Второй, не иначе, видите, как серьёзен. А это мадемуазель Пенелопа, умна очень, хоть в шахматы с ней играй. А это милашка Бэль, разве не красавица?» С этими словами он поцеловал собаку. Волкову от души хотелось дать бертья плеуху, да собак этих пинками разогнать. Но он вздохнул и спросил. «Они молоды ли?» «Конечно, молоды, конечно!» Залопотал ротмистер, тиская последнюю собаку, как ребенка любимого. «Молоды мы, молоды! Но зато сами поставим им ход и нюх. Я сам все им поставлю. Поглядите, какой экстерьер! Лапы главные, на лапы поглядите! Это же не собаки, львы! Видите, как широки, а ведь они еще щенки!» Из двух пометов таких хороших собак взял, и так дешево. У меня на родине такие щенки по три талера пойдут. абель так за пять пошла бы одна. Думаю, что пока и без псар не побудут. А потом мы им соорудим отличный домик. Ведь они заслуживают хороший домик. Да, мои милые? Заслуживаете. Он стал их гладить и сюсюкаться с ними. Собаки, кажется, тоже были ему рады. А для Волкова все это было невыносимо. Он встал и сделал вид, что уходит по делам, а сам шел прочь, лишь бы не видеть этого дурака с его чертовыми собаками.